Он тут же скончался бы от разрыва сердца. Это из записанной на собрании в объединении друзей кибуцев речи делегата Иерусалимского конгресса. Сомневались, может ли Израиль быть целостным. Утверждали, что всеобщая алия не осуществляется и не может осуществиться, не хотят переселяться евреи диаспоры в Израиль. Доказывали цифрами, что количество уезжающих из Израиля превышает количество приезжающих что даже коренные израильтяне, чьи отцы и матери родились в Израиле, готовы кое-как ликвидировать отцовские дела и покинуть страну. Кто это спрашивается, может выдержать? Менее эмоционально, но в таком же тревожном духе проходило на Рют доле 6 собрание тех, кто привыкает к так называемому комитету социалистического сионистского действия особенно злобно орудующие под социалистической личиной сионисты поносили бывших граждан Советского Союза и других социалистических стран за то, что они плюют на проблемы сионизма и продолжают оставаться чужими на земле израильской. По утверждению докладчика, их голос так и не услышали на конгрессе, ибо заранее было известно, что они больше заняты мыслями, куда выгоднее бежать из еврейского государства. Слух делегатов с берегов Сены особенно неприятно резали в Иерусалиме настойчивые упоминания о провале Аллии. Это были укоры не вбрось, а в глаз. Чего греха таить, ведь? ведь вместе с сионистами других западноевропейских стран, французские тоже в своё время упоённые браво заверяли израильских руководителей: "Согитерируем, составим, переселим" о том, каких именно евреев намереваются сагитировать, заставить и переселить на землю отцов французских или восточноевропейских, они стыдливо умалчивали, а израильские собратчи едва-едва деликатно не спрашивали. Потом всё-таки спросили. Из Парижа последовали пространные ответы и объяснения, сводившиеся, в общем-то, к одному. Как и вожак сионистских практиков Майкл Фидлер в Лондоне, теречки в Париже считают своей первейшей обязанностью содействовать переезду в Израиль не своих земляков, а евреев из СССР и других социалистических стран. Ибо для таковых это не эмиграция, а репатриация на их национальную родину. Сорвался, однако, и с репатриации. И тогда Отбросив всеческие деликатности, израильские сионисты стали тыкать в лицо французским единомышленникам их торжественные обещания обеспечить всемирную аллию. В Париже, между прочим, с улыбкой вспоминают о таком случае. Французские сионисты в 1976 году разтрубили по многим странам и прежде всего в Израиле об организованной ими произраильской манифестации парижских евреев. На эту манифестацию, крикливо названную 12 часов для Израиля, хотя её участники поспешили разойтись по домам спустя 25 минут, были организованно доставлены несколько сот евреев из провинций, ещё так недавно неприметных и пассивных, в вот одно что хвостливо налегали организаторы манифестации. Специально подчеркнул это в своей информации для Израиля И один из организаторов манифестации лидер Объединённого еврейского социального фонда Клод Гросс. И хотя фонд раскошелился на немалое денежное поощрение манифестантов, израильская пресса с язвитцей ответила на победные реляции. Было бы, дескать, намного лучше, если бы неприметные и пассивные евреи из провинции приехали нена пару часов в Париж, а не всегда в Израиль. Стегоженное такой отповеди парижские сионисты срочно отрядили своих посланцев в Израиль на встречу в Натании с израильтянами, которых местная пресса отнесла к франкоязычным. Это мероприятие призвано было укрепить узы между Израилем и еврейством Франции. Увы, в Натании парижанам пришлось выслушать уж совсем откровенные упреки в неумении обеспечить алию, из-за чего провалился план всеобщего переселения еврейства на историческую родину. Подобные упреки, все более злые и назойливые руководителям французского сионизма, приходилось выслушивать еще не раз накануне юбилейного конгресса. Удивительно ли, что это не так? что после Иерусалимского сборища среди французских сионистов, прежде всего парижских, воцарилась особенно безрадостная атмосфера. Вот тогда-то и возникла небезосновательная догадка, что столь невесёлые итоги долго рекламировавшегося и старательно подготавливавшегося юбилейного конгресса